Глава 5 Не то чтобы красавица, но определенно привлекательная, не намного старше меня нынешнего, лет двадцать максимум, черноволосая, невысокая, стройная, в строгом брючном костюме и со слегка стервозным лицом, что, как ни странно, придавало ей своеобразное обаяние. Так, память, выручай. Ирина Портнова, простолюдинка, начальник смены. Всего их было трое, этих начальников, но девушка только одна. И что ж они в это прозвище-то уперлись, графенок, почему именно так? Но, главное, вообще не понимая, почему меня это настолько взбесило. Наверное, потому что очередная желающая самоутвердиться за счет бедняги Соболева стала последней каплей в чаше терпения. Хоть она и начальница, спускать такой вот ехидно-издевательский тон я точно не собирался. «Уж не знаю, почему прошлый я это терпел». «А у вас что, комплекс неполноценности по отношению к аристократам?» Мой голос буквально источал желчь. Портнова вздрогнула и, ошарашенно распахнув глаза, уставилась на меня. «Ты о чем вообще, Соболев?» «О том, что вы позволяете себе так фамильярно общаться со мной. Мы с вами на брудершафт пили или нет?» «Чего?» захлопала глазами явно пораженная начальница. «Вот молодец, Соболев!» — меня вдруг хлопнули по плечу. «Это еще кто?» «Сергей Сергеевич, я...» — в голосе девушки сразу появились раболепные нотки. «Да иди уже, и заканчивай к мужикам цепляться, а то я из мужской солидарности тебя и уволю», — ехидно заметил тот самый Сергей Сергеевич, оказавшийся тучным экземпляром лет 50 с залысинами и давящей аурой человека, привыкшего к власти. Сразу видно, что босс какой-то местный. «И не вздумай цепляться к нашему графу, ты меня поняла?» Он строго посмотрел на девушку. «Да, Сергей Сергеевич», — поспешно кивнула та и буквально растворилась. «А у тебя, я гляжу, Соболев, яйца появились», — рассмеялся тем временем толстяк. «Не знал, не знал, но рад за тебя. Лучше поздно, чем никогда. Однако помни, бабы они злопамятные, а я не всегда рядом окажусь. Иди за ней, через десять минут начинается смена». Еще раз хлопнув меня по плечу, он удалился. «И как понимать эту небольшую сценку в самом начале моего первого рабочего дня?» «Да никак. Все равно я не собирался долго здесь задерживаться». Но сначала надо было понять, что я вообще умею, так как память настоящего Соболева ничего не подсказывала. Как говорится, чтобы сменить старую работу, надо сначала найти новую. Я отправился в ту сторону, куда убежала портнова, и нашел ее в небольшой стеклянной комнате, расположенной в центре склада. Здесь стояли три стола с мониторами и несколько кресел. За одним из столов сидела Ирина. Как ни странно, она не высказывала больше никаких претензий, да и вообще вела себя так, словно и не было никакого разговора. Все по делу, короче. Мне выдали три адреса. Мотовелосипеды стояли в ряд вдоль одной из стен. Загрузили в большой квадратный ящик, притороченный к багажнику товар, и отправили в путь. Так начался первый мой рабочий день в этой реальности. Не сказать, что работа была такой сложной, скорее муторной. «Устал я за смену изрядно. 12 клиентов. Вроде и немного, относительно недалеко ехать, да и навигатор мне в помощь, как говорится. Но это кажущаяся близость. Пока на гребаном велосипеде доберешься, тот вроде и ехал быстро, но на этих улицах особо не разгонишься. Пробки надо по тротуарам объезжать, а народу...» Район, который входил в зону моей ответственности, насколько я понимаю здешнюю географию, находился на северо-западе, а тот клоповник, в котором мы жили свано, ближе к югу, но и тот, и другой далеко от центра, и это еще, учитывая, что Москва этого мира была явно не меньше моей родной. Здесь, кстати, тоже имелось метро. Правда, послушав разговоры народа на складе и осторожно расспросив грузчиков, когда возвращался с очередного рейса. Я понял, что это далеко не московский метрополитен имени Ленина, а скорее хреновый вариант Нью-Йоркской подземки. Клиенты были еще те кадры. Вообще, учитывая, как жили здешние москвичи, им можно было только посочувствовать. Нет, благодаря бензину без запаха, с экологией-то в этом городе все было в норме. Но вот количество народа и пробки, прямо как в знакомой мне Москве. Периодически мне приходилось передвигаться со скоростью хромой улитки, так как протиснуться через толпу на тротуарах было невозможно, а лавировать между машинами с баулом на багажнике проблематично. Но что делать? Приходилось приспосабливаться. Несмотря на весьма напряженный рабочий график, я даже смог немного разглядеть город и понял, прошлая Москва мне нравилась гораздо больше, но в целом жить можно. Напрягала, конечно, жара, а ведь на улице почти сентябрь, но я уже знал, что зимы в этой Москве и не бывает. Вот не пойму, радоваться этому факту или нет. Зиму я не любил еще с детства, однако египетская погода тоже выматывала, хотя, наверное, можно со временем и к такой жаре привыкнуть. В общем, с непривычки я вымотался. Но честно, перетерпел напряженный график, и последний заказ получил в половине девятого вечера. Небо уже потемнело, а вдоль улиц горели мягким белым магическим светом фонари. Путь мой лежал в какую-то магическую школу, носившую гордое название Повелители бурь. По адресу я подъехал, имея в ящике на багажнике 10 пиц, 10 гамбургеров и упаковку пива. Здание, в котором находилась школа, выгодно отличалась от окружающих его стандартных пяти-семиэтажных коробок. На ограде из железных прутьев красовалась массивная золотая табличка с гравировкой «Средняя школа магии Повелители Бурь». За оградой же расположился небольшой трехэтажный особнячок в стиле неоклассицизма, а перед ним был разбит небольшой парк с идеально ровно подстриженными кустами, тянущимися вдоль дорожек, вымощенных цветной плиткой. Не отставали по красоте и изящные фонари. Ворота открылись сами, и я подкатил ко входу, где уже расположилась небольшая компания парней и девушек моего возраста, одетых в одинаковые мантии, напомнившие мне незабвенный Хогвартс. Интересно, у них тут уроки в десятом часу? Странно как-то. «О, курьер приперся!» — радостно воскликнула одна из девушек, высокая и стройная блондинка чьи пышные формы угадывались даже под мантией. Яркая и дерзкая внешность. «Эй, ты!» — обратился ко мне невысокий, коренастый, лысый парень с какой-то квадратной, не аристократического вида рожей. «Выгружай свой товар и заноси!» «Блин, да они пьяные!» «Что у них за праздник такой, что его отмечают на территории школы?» «Сначала надо расплатиться!» Начал было я, но мои слова вдруг разозлили того самого крепыша. «Заноси, говорю», — повысил он голос. «Через неделю занятия начинаются, мы гуляем, а деньги отдам после, не бойся». Меня одолевали сомнения. К тому же я прекрасно помнил правила, которые курьером весь день вдалбливали на работе. Сначала деньги, потом товар. «Неуважаемая», — покачал я головой, — «оплатите сначала». «Ты чего, простолюдин, не понял?» Глаза Крепыша налились кровью. «Да заплати ты ему, Олег!» Это еще одна девушка. Кстати, тоже высокая, очень миленькая, с коротким коре каштановых волос и большими карими глазами. Не такая яркая, как блондинка, но мне понравилось куда больше. Пусть у нее и не было пышно-фигуристых достоинств. «Помолчи, Алена!» – бросил ей Крепыш и одарил меня презрительным пьяным взглядом. Этот простолюдин не верит слову аристократа, таких надо учить. Вызнецов, опять в полицию попадешь, ха-ха, заржал стоящий рядом с ним прыщавый, длинноволосый парень, который по внешнему виду, как и его друг, на аристократа не тянул. Какой-то худосочный растоман, честное слово. Расслабься, Паша, отец вытащит, еще пока я в участок ехать буду, буркнул тот. А ну-ка... Он, пошатываясь, направился ко мне, игнорируя попытку нескольких более трезвых учеников остановить его. «Тебя бы поучить, уму-разуму, грязный простолюдин, чтобы знал, как надо разговаривать с потомственными дворянами!» Остановить его больше не пытались, наоборот. Как мне показалось, народ наблюдал за происходящим с любопытством. Вот уроды. Ведь, по идее, перед ними стоял беззащитный простолюдин. Но я-то не так прост. Олег выставил перед собой руку и в ней начал разгораться огонь. Так, добраться до него я не успею, поэтому рукопашная схватка мне не светит. Но и быть мальчиком для битья я не собирался. К тому же этот отморозок по пьяни угробить может. Его-то потом отмажут. Ждать не стал и уже ставшим почти привычным движением активировал свою способность. Честно признаться, сначала даже испугался за жизнь наглого дворянчика, врезавшаяся в опешившего от удивления Олега багровая молния, отшвырнула его на идеально подстриженный газон. Парень задергался, изо рта выступила пена. Вот блин, не переборщил ли я? Полет произвел поистине магическое действие на его друзей. Двое, в том числе та самая блондинка, бросились к трясущемуся Олегу, и блондинка сразу положила ему на грудь руки окутанные голубым светом о почти как у тех девушек в больнице только там вроде другой цвет был остальные окружили себя защитными сферами как услужливо подсказала мне память реципиента у одних в руках вспыхнул огонь у других какое то синее пламя и лишь та самая алена что советовала заплатить ничего не зажгла и смотрела на нас с каким то изумлением хотя нет Что-то еще было в ее взгляде. Но время разобраться, что конкретно у меня отсутствовало. И еще бы на их глазах простолюдин курьер аристократа сделал. Похоже, получу я сейчас знатных звездюлей. Выжить бы. С другой стороны, если я умру, окажусь ли в своем мире? А если нет? Тем не менее, как ни странно, я почему-то почти не чувствовал страха. Скорее, какое-то нервное возбуждение перед схваткой. Интересно, с чего я вдруг таким смелым-то стал? Тем временем демонстрация моих возможностей, похоже, произвела должное впечатление, и народ не решался атаковать. Вот бы узнать, как они эту защитную сферу создают. Ты что сделал? Вдруг прошипел длинноволосый и вскинул руку. Я даже не успел ничего сделать. В меня врезался громко гудящий огненный шар, но. Я ничего не почувствовал. Лишь наблюдал за тем, как он рассыпался веером красно-желтых искр. «Как?» Первое, что я увидел, когда вернулось зрение. Истинное изумление на лице противника, сразу сменившееся страхом, так как я уже был готов ударить в ответ. Скинул руку и вдруг почувствовал, что она онемела. «Что здесь происходит?» Прозвучал строгий голос, и в следующее мгновение все успокоилось, словно по мановению волшебной палочки. Повернувшись, я увидел представительного вида мужчину в легком светлом костюме двойки и с изящной тростью, украшенной золотым набалдашником. Длинные собранные в пучок черные волосы, серьезное бледное лицо, о таком обычно говорят «породистое». Черные глаза внимательно смотрели на меня. В этом человеке чувствовалась сила и привычка повелевать. Он сделал витиеватый жест, и я вновь получил возможность двигать рукой. «Сергей Федорович, курьер на нас напал!» — выпалил тем временем длинноволосый, взгляд которого сразу сменился с испуганного на торжествующе злорадный. «Курьер, говорите!» Саркастически уточнил новоприбывший, и я невольно вздрогнул под его пронизывающим, словно рентгеновским взглядом. «А вы, значит, решили проучить его? Думали, что простолюдин?» штавник, так он и есть простолюдин?» – возмутилась блондинка, закончив лечить отправленного мной на газон парня. «Кстати, этот самый Олег уже сидел и сверлил меня злобным взглядом, по-моему, даже слегка протрезвевшим». Во-первых, вы поступили отвратительно. Голос Сергея Федоровича стал ледяным, и мне показалось, что все ученики сразу как-то сжались и опустили головы. Да, его аура впечатляла. Впрочем, пусть я ее и ощущал, на меня в отличие от остальных она не давила. И похоже, наставник это заметил. В его глазах промелькнуло удивление. Хотя, возможно, мне показалось. Во-вторых, Он прищурился и вновь остановил свой взгляд на мне. «Сдается мне, что он не простолюдин, так ведь, молодой человек?» «Чего? А что, можно определить подобное на расстоянии? Как он вообще догадался-то?» Но скрывать было нечего, поэтому я ответил честно. Я же не старый Соболев, который, кажется, вообще старался не упоминать о своем аристократическом происхождении. Видимо, было стыдно, учитывая, кем он работал. — Граф Соболев к вашим услугам, — поклонился я. Наступила пауза, во время которой ученики растерянно переглядывались. Но вот в глазах Олега злобы не уменьшилось, скорее наоборот. — Мы не знали ваше сиятельство, — извиняющимся тоном сообщил длинноволосый, выглядящий словно побитая собака. — Понятное дело, не знали, — мыкнул наставник. — Граф Сергей Федорович Вырубов, — поклонился он мне в ответ. «Директор школы и преподаватель боевой магии». «Елена, с Васнецовым, все в порядке», — уточнил он, повернувшись к блондинке, которая наблюдала за нашим диалогом, приоткрыв рот от удивления. «Да, Сергей Федорович», — кивнула девушка. «Тогда расходитесь. Я правильно понимаю, что вы решили отметить начало занятий?» «Ну, да», — раздался хор разрозненных голосов. «Ну что же, разбираться со всем этим будем завтра» но не пропадать же еде директор указал на ящик привязанный к моему транспорту там же еда десять пиц десять гамбургеров и упаковка пива отрапортовал я ну на десятерых вполне нормально мыкнул вырубов с курьером рассчитались строго поинтересовался он сколько стоил заказ семь рублей отдай парню десятку но «Ты со мной хочешь поспорить?» — вновь прищурился наставник. «Да-да, сейчас». Длинноволосый поспешно сунул мне деньги. «Теперь забирайте заказ и идите в школу. Я тоже скоро к вам присоединюсь. Отметим начало учебы». В последних словах было столько веселого ехидства, что я еле сдержал улыбку. Ученики как-то быстро засобирались, и спустя несколько минут на крыльце никого не было как не было и еды с пивом в моем ящике. «А вот с вами...» — он вопросительно посмотрел на меня. «Семен?» — подсказал я. «С вами, Семен, я хотел поговорить. Скажите, у вас магический талант есть?» «Не было до вчерашнего дня», — признался я ему. «Не знаю почему, но вот вызывал он у меня доверие, что ли». К тому же это магическая школа, значит, есть шанс узнать больше о внезапно открывшихся способностях. В конце концов, что мне терять-то? Если кому-то и стоит рассказывать о пробуждении, то только этому господину. Поэтому я коротко поведал ему о недавних событиях». «Очень интересно, молодой человек», — задумчиво заметил директор. «Я наблюдал за вами с самого начала вашей, так сказать, встречи с учениками нашей школы и хорошо видел, что произошло». «Но не вмешались?» — уточнил я. «Нет», — улыбнулся граф. «Уж извините, но стало интересно посмотреть. Особенно после того, как слабый маг... Да, я вижу, что вы слабый маг, не в защите. Вдруг беззащитной сферы просто свел на нет атаку огнем». А ваш противник, между прочим, уже на восьмом круге. «А если бы у меня не было такой защиты?» — нахмурился я. «Смотрели бы, как догораю?» «Конечно же нет», — в голосе искреннее возмущение. «Я все контролировал и успел бы закрыть вас артефактным щитом». «Чуть сомневаюсь я в этом, но сделаю вид, что поверил». «Насколько я понимаю», — продолжил он, — «у вас тяжелые времена». Аристократа, работающего курьером, я пока не встречал. «Ну вот так», — развел я руками. «Все когда-то бывает в первый раз». «Вы не хотели бы попробовать свои возможности в школе?» Вдруг поинтересовался он. «Если вас беспокоит денежный вопрос», — он вновь улыбнулся, «то я готов сделать большую скидку». «Вот здесь я напрягся. Обучение стоит денег, немалых». «Из чего вдруг такая щедрость? И научный интерес?» «В бессеребряников я никогда не верил. Ничего бесплатным в любом мире не бывает. К тому же другие ученики явно не будут питать ко мне дружеских чувств. А самое главное, с моей зарплатой никакая скидка не поможет». «Извините, ваше сиятельство», — вспомнил я обращение к нему блондинки. «Спасибо, конечно, но вряд ли это получится». Думаю, оно мне просто не по карману, да и сомневаюсь, что ваши ученики будут рады такому сокурснику. «Молодой человек», — укоризненно покачал головой вырубов — «меньше всего вас должно интересовать, что подумают ученики. Вы кузнец своей судьбы, поэтому предлагаю сразу не отказываться. Подумайте, обучение в моей школе стоит 50 рублей в месяц, занятия три раза в неделю». Не только магия, но и общеобразовательные предметы. Сами понимаете, без них нет полноценного образования. Вам я готов сделать скидку, вы меня впечатлили. Какую конкретно надо будет решить по факту проверки ваших способностей? Стоп, а вот это уже интересно. Проверки? Ну да, кивнул мой собеседник. Проведем тесты, возьмем анализы астрального тела, все как обычно. А по результатам поговорим уже более конкретно. Ну как? Ну это, наверное, тоже стоит денег. Осторожно осведомился я. Для вас мы сделаем все бесплатно. Подозрительно, конечно. Но я не дурак же, чтобы отказываться от бесплатного обследования. Кузьма говорил 50 рублей, а здесь на халяву. Да и к чему меня обязывает простая проверка? Согласен. А заключение будет? в бумажном виде, выданное на руки. «В любом мире лучше иметь документальное подтверждение», — решил я. «Конечно», — удовлетворенно кивнул вырубов «Вот вам моя визитка. В воскресенье в два часа дня удобно?» «Буду вовремя», — кивнул я. «Тогда до встречи, Семен. Просьба не опаздывать». Он развернулся, чтобы уйти, но я не удержался. «А как вы поняли, что я аристократ?» Вырубов ничего не ответил, лишь лукаво улыбнулся. Мда, загадочный блин. Ну ладно, что ж, трешку сегодня, можно сказать, честно заработал. Учитывая, что народ, кому я развозил еду, редко оставлял на чай, а если и оставлял, то вообще какие-то копейки, день выдался удачным.